«Маша!» 2 января я шла на работу как на праздник. Воображение рисовала толпы посетителей, не дающих мне думать о Вадиме. Но после обеда стало ясно, что моим мечтам не суждено сбыться. Пришло несколько посетителей, взяла кофе на вынос и всё. Погода стояла тёплая, безветренная, и народ предпочитал больше гулять, нежели сидеть по кафешкам. «Не рыбный сегодня день», — сказала Галина Васильевна. «Да, думаю, так будет до самого вечера. Булочки готовы?» «Да, достало остывать. Пошли попьём чайку. Пока нет никого». Я оставила дверь в подсобку открытой, чтобы не прозевать посетителей. Взяв ещё горячий пирожок, хотела откусить кусочек, но взгляд зацепился за экран маленького телевизора. «Галина Васильевна, включите звук». В ночь с 1 и 2 января в одном из местных баров завязалась крупная потасовка. В результате пострадали 16 человек. Трое находятся в тяжелом состоянии. По версии полиции, участники не поделили столики в веб-зоне, но местные источники предполагают криминальные разборки. Вещал диктор, а я смотрел на кадры, снятые у конкистадора. Именно его упоминала Вероника. Первое желание было позвонить Анатолию, узнать, все ли в порядке с Вадимом, но воспоминания его жести на улице и история Оли были слишком свежи. Он умен, расчетлив и жесток. Вне сомнений, сможет и сам о себе позаботиться. А я со своим глупым участием только попаду в какую-нибудь историю. Переживала я о состоянии Вадима недолго. После ухода Галины Васильевны в кофейню зашел молодой человек с охапкой темно-красных роз. «Могу увидеть Марию?» — уточнил он. «Это я. Кто их послал?» «Простите, я всего лишь курьер. Могу дать название цветочного...» Я расписалась в получении и со странным чувством внутри рассматривала бархатные лепестки этих прекрасных цветов. Обычно у них срезают шипы, но не в этом букете. Число бутонов было нечетное, но меня уже несказанно обрадовало. Интересно, на что намекал Вадим? Ни карточки, ни имени он не оставил. Учитывая количество знакомых мужчин, я логически догадалась, что букет от него. Задумавшись, куда же поставить букет, в вазу или в мусорное ведро, я случайно укололась из шипы. Красная капелька крови тут же выступила на кончике пальца, оттеняя цвет лепестков. Женская интуиция мне подсказывала. Ничего хорошего этот романтический жест точно не сулил.